Глава восемнадцатая Невозможно спасать мир без выходных. Это я понял уже на следующий день, проснувшись от яркого света, что бил в глаза. Потянулся к часам. Ого! Уже двенадцать дня. Да, проспал все на свете, включая ядерную войну. Пошутив на предмет войны, вспомнил Белоярскую АЭС Боннер Ельцина подозрения по поводу Микояна и хорошее настроение улетучилось. Так бывает. Когда курил, не однажды обращал внимание на то, что дела идут отлично, все получается, энергия бьет ключом, и, кажется, горы можешь свернуть. До первой выкуренной сигареты. Так и сегодня был счастлив до первой мысли. Но все-таки выспался отлично. Сунул под мышку градусник. — Да что ж ты будешь делать? 37,7. Выпил лекарство оделся, заправил кровать, вышел на кухню. Туда же пушистым вихрем выкатилась умная собачка Ася. — Толку с нее немного пока. Только ест и лужица оставляет, — проворчала Лида. — Вам еще кошку надо завести. — А кошку-то зачем, — удивился я. — А с них толку больше они лечат, — авторитетно заявила Лидочка. — Вот была бы кошка в доме, она бы вас мигом на ноги поставила. Вы не знаете, а я знаю, кошки, они ложатся на больное место у человека и забирают болезнь. Тепло ихнее, оно лечебное. А вот кто кошек лечит, я не знаю. Сами себя они лечить не могут, потому что сапожник без сапог». Лида помешала что-то в кастрюльке, и, судя по запаху, варила она мне молочную кашку. Дожились. Она положила ложку на блюдце и потянулась за тарелкой. «Садитесь за стол, кормить вас буду». — Лида, давай-ка я пока ограничусь сегодня кофе. Я нагнулся, поднял щенка и почесал за ушком. — Идите в кровать, сейчас принесу ваш кофе. И Лида поставила на плитку турку. Встал, направился в спальню. Литочкины слова о сапожнике засели в голове. Я практически поставил на ноги Брежнева. Вытащил с того света жену. И что, сам себя не смогу привести в порядок? Раскис из-за банального ОРЗ так, что даже самому противно. Лег, расслабился и начал аутотренинг. Но мысли уходили все время в сторону. Я не мог сосредоточиться. Лидочка принесла кофе. — Я в магазин, — доложила она, — за лимонами. Витамины в них. Еще что-нибудь купить? — Нет, Лида, спасибо. Денег-то хватает на покупки. Я сдернул с тобой редкие брюки и полез за кошельком. — Хватает, хотя не мешает Аське купить ошейник, — с раздумьем произнесла она. — Хотя нет, гулять ей еще рано и вымахает скоро. Придется снова покупать, а старый потом куда? И она вышла, бормоча себе что-то под нос. А через пару минут хлопнула входная дверь. Я взял кружку, прошел в зал, включил телевизор. Шла программа в мире животных. Дроздов рассказывал о пищевой цепочке. На экране мелькали в кадре молодые гепарды, которые загоняли антилопу. Отклебнул кофе. В жизни людей то же самое. Законы пищевой цепочки рулят. Аутотренинг, чтоб его. Вспомню случай из моей прошлой жизни. Уже будучи пенсионером, уже когда с прошлой женой все закончилось, Был период, когда впал в депрессию. Году, эдак, в двадцать третьем, точно не помню. Тогда я вечно путаю прошлое и будущее. Вроде бы будущее, но для меня уже такое далекое прошлое. Короче, попал на прием к психологу. Этот психолог не слишком старый мужчина, большой, очень плотного телосложения, я бы даже сказал толстяк. Он вызывал расположение к себе одним своим видом. Эдакий добряк, готовый поделиться последним куском хлеба, снять последнюю рубаху и отдать вам. Он внимательно посмотрел на меня и, налив по кружке чая, себе и мне сказал. «Депрессия, говорите?» «У меня тоже иногда бывают приступы равнодушия к себе и к жизни». Я усмехнулся. «Это что ж получается? Сапожник без сапог?» — Сапожник без сапог не профессионал, а любитель. Психолог презрительно скривился. — Я со своей депрессией справляюсь в три приема. Знаете как? — Понятия не имею, — ответил я. — я рассказываю себе три анекдота. И именно в таком порядке. Это важно. Итак, первый. Приходит мужик к психотерапевту. Мол, доктор, ссусь я. А тот ему рекомендует заняться аутотренингом и внушать себе «я не обоссусь». Мужик от врача идет и внушает себе, мысленно проговаривая «я не обоссусь». «Я не обоссался». «Это не я обоссался». «Ну что ж, старый анекдот», — заметил я. «Старый», — согласился врач, — но действенный. «Я его рассказываю, когда только начинается апатия». Но вы подходите комплексно. Если аутотренинг не помог и депрессия все же накрыла, рассказываю второй анекдот. Вот этот. Бомж три дня не ел, не пил, жить не хочется, пошел в вокзальный туалет вешаться, влез на унитаз, сделал из веревочки к бачку петлю, сунул в нее голову и вдруг замечает кусок булки на полу. Снял петлю, слез с унитаза, съел булку, снова на унитаз в петлю. Глядь, возле урны недопитая бутылка пива. Петеречку снял, слез, допил пива Снова унитаз, петля, взгляд, видит бычок возле унитаза тлеет. Петлю снимает, поднимает бычок, затянулся и думает, а с хрена ли вешаться? Жизнь-то налаживается. А третий, я был заинтригован. Ну, а третий, врач помолчал, ну, третий идет в дело, когда уже одно желание остается, просто лечь и не двигаться, и все равно буду жить или нет. И вот тогда я рассказываю себе третий. И так лицо спрашивает задницу, мол, расскажи, как так получилось, что мы с тобой родились в один день, служим одному хозяину, «Я все морщинистая и старая, а ты, как была розовой и гладкой, так такой и осталась. В чем секрет?» А задница в ответ. «Это потому, что я срала на все». Помню, когда я перестал смеяться, психолог заметил. «Причинно-следственная связь. Определите, что стало причиной вашего состояния, и либо устраните эту причину, либо поступайте, как в третьем анекдоте». Когда я вышел из здания, где снимал кабинет этот, с моей точки зрения, гений от психологии, я долго сидел в сквере, курил и размышлял. Причина моей депрессии. Прекрасно понимал, что дело в крушении идеалов. Если бы я был настоящим писателем, не графоманом то сейчас бы мог написать книгу, которую бы назвал «Эпоха массового предательства». Я бы детально исследовал, как огромный пласт советской элиты, партийные работники, идеологи, сотрудники аппарата, представители творческой и научной интеллигенции, ну и, само собой, товарищи из комитета, люди, которые были голосом и стражем советской доктрины. В критические моменты истории дружно сменили свои взгляды. Изучение мотивов, механизмов массового предательства. Я в этом уверен, заняло бы очень много томов и это было бы крайне захватывающее чтиво. И вот сейчас, в 78-м, я испытывал похожие чувства. Понимаю, что из-за Микояна, а кто следующий? Каганович? Молотов? Повтор 37-го? О, товарищи-странисты бы заявили, что именно для этого 37-й год и был необходим. Маоисты дополнили бы, что именно для этого нужна была великая пролетарская культурная революция, что это просто необходимая мера, но в том-то и дело, что масштабы предательства своих идеалов и своей страны просто зашкаливали в моем будущем. Впрочем, зашкаливают и сейчас. И чем дальше я копаю, тем больше гнили вылезает на поверхность. И иногда мне кажется, что развал союза неизбежен не из-за внешних врагов. С ними-то все понятно. А вот что делать со внутренними врагами? С теми, у кого в подсознании сидит твердое убеждение в том, что своя рубашка ближе к телу. И вот тогда, сидя на скамье в сквере после посещения психолога, я мысленно перебирал всех, кто переметнулся в лагерь наших противников. типичнейший случай высокопоставленный партийный идеолог. Можно взять любого, да хотя бы того же Волкогонова. Идейный генерал, политрук, проставился трудами о советском патриотизме и о том, как нужно воспитывать воинов в советской армии. Этот настолько рьяно служил партии, что исписал горы бумаги, воспевая роль партии и политработников в деле поддержания боевого духа и обличая НАТО. Но вот стоило только ветру перемениться, как он тут же принес окропать Пасквили на уродливую якобы большевистскую власть. И мало того, он принес торговать украденными архивными документами, продавая их за доллары тем самым заклятым друзьям из-за океана. Примерно так же, как разоблаченный недавно Митрохин. Вот только документы после перестройки он выносил совершенно открыто. Я поставил опустевшую кружку на ковер возле дивана. Откинулся на спинку, закинул руки за голову. Я продолжал перебирать исторические персоналии гуляевской реальности. Вот, к примеру, тот же Якоблев Александр Николаевич. Биография была безупречна. Фронтовик, борец с идеологическими диверсантами, разоблачав прозападных либералов, жестко критиковал неблагонадежных писателей, вроде Стругацких, обвинял в инакомыслии о политичности, либерализме, многих других фантастов. Его статьи против американского империализма могли бы стать учебником для революционеров. Как он клеймил Америкосу? Да это ж просто песня! Че Гевара рядышком не стоял. Однако со сменой политической конъюнктуры этот человек стал автором книг, обвиняющих коммунистический режим в уничтожении десятков миллионов невинных людей. И вот сейчас, став Владимиром Медведевым, мне удалось остановить Яковлева. но вот сколько еще таких же? Да что уж далеко ходить, посмотреть хотя бы на того же Ельцина. Сейчас он первый секретарь Свердловского обкома. Слывет эффективным хозяйственником образцовым партийцам. Речь на съездах, где он осыпал Леонида Ильича неуемными похвалами. Они по своей угодливости просто зашкаливали. Круч неволь стилей только представители национальных республик, те же Шеварнадзе и Алиев. Ельцин клялся в верности марксизму-ленинизму, ритуально призывал к личной скромности всех партийных работников. А что в итоге-то? Ведь именно Ельцин создал на обломках СССР коррумпированное олигархическое государство, а его семья тоже, видимо, из побуждений личной скромности, приобретала роскошную недвижимость за рубежом. Звякнула чайная ложка, и кружка из-под кофе опрокинулась мне на ногу. Аська! Задумавшись, я даже не заметил, как она пробралась в зал. Взял щенка на руки, погладил. Та прижалась ко мне теплым комочком и засопела. Я подумал, что собаки знают, что такое преданность. Чего не скажешь о людях. Или возьму для примера литературного генерала Феликса Кузнецова. «Страж соцреализма, не иначе». Как же он сорвением обличал всякую шушеру, модернистов, авангардистов, усматривая в таких явлениях, как альманах Метрополь, вредоносное еврейское влияние и подрывную деятельность. Как же он клеймил любые тексты, тайно переправляемые на Запад, за то, что они клевещут на нашу действительность и наводят на строителей коммунизма упаднические настроения. И что ж мы видим потом? Тот же самый Кузнецов оказывается в числе подписантов коллективных писем, призывающих раздавить красную гадину. А из его стола достаются рукописи, где он, оказывается, годами фиксировал всю правду о чудовищном режиме, задушившем свободное творчество. Ну или же, к примеру, экономист Аграрий Емельянов Алексей Михайлович, всю свою карьеру он выстраивал на теме великого советского преобразования деревни кандидатскую и докторскую на этой теме защитил профессором стал стал профессором и дальше академиком восхнел а во время перестройки в полете переобулся популяризировал старую поговорку тридцатых годов серб и молот смерти голод сделав ее лозунгом. Про национальные республики я вообще даже вспоминать не хочу. После развала Союза там было все куда хуже, как всегда и бывает, когда в дело вступает вонючий национальный вопрос. На экране мелькали кадры фильма «Сибириада», снятого братом Михалкова, Кончаловским. Тут даже комментировать не хочу, все и так знают про это семейство все. Вот как я могу предотвратить эти идеологические превращения. Да никак. Это невозможно. Невозможно судить за будущие преступления, которых, быть может, даже и не случится. Да тот же Горбачев. Пятно на лысине не повод для возбуждения уголовного дела. И я в этом времени подловил его на личной нескромности. Однако меня не покидало чувство что стоит отрубить условному змею одну голову, как на его месте тут же вырастают несколько других. Как сказал мне тогда психолог, либо поступайте, как в третьем анекдоте, либо уберите причину. Здесь есть только один вариант. Сделать так, чтобы в партию продвигались в первую очередь по личным убеждениям, согласно внутреннему огню и только те, кто горит идеей коммунизма. А стало быть, надо сделать так, чтобы материально быть на первых ролях в партии стало невыгодно экономически. Разумеется, задача нереальная, по крайней мере сейчас. Да взять того же Леонида Ильича. При всем моем уважении к генсеку, его страсть к автомобилям и коллекция дорогих машин никак не вписываются в образ аскета. И так со всеми. Да-да-да, своя рубашка ближе к телу. Я гладил щенка, телевизор тихо гудел, мысли шли своим чередом. Я понимаю, что единственный способ не допустить таких людей в ряды правящей партии — добиться, чтобы в ней никогда не было никаких привилегий. Отменить спецраспределители, заграничные командировки — не те, что для дела а те, что оформляются просто так, прокатиться и закупиться, и полностью перекрыть доступ к дефициту. Партийный статус должен не облегчать жизнь, а возложить дополнительную ответственность и трудности, не суля при этом никаких материальных благ. Ранняя советская власть осознавала эту опасность. Да вспомним хотя бы закон о портмаксимуме. Тогда на высшем партийном уровне было принято решение о том, что зарплата любого партийного функционера не должна превышать среднюю зарплату высококвалифицированного рабочего. Инженеры, учителя, врачи, другие специалисты зарабатывали больше, чем те, кто занимал высшие должности в руководстве страны. Но это в 21-м году еще при Ленине было. а сейчас Сейчас прагматизм победил, оставив идеализм болтаться где-то в хвосте, ибо человеческая природа взяла верх. Лично я не считаю, что человек изначально жаден и порочен. Если бы так было, то, перефразируя апостола Павла, можно было бы сказать, тщетна и проповедь наша, и вера наша. Один раз в своей жизни я уже поступил как герой тех трех анекдотов. Убедил себя в том, что это не я обоссался. И не в силах решить проблему под девизом задницы из третьего анекдота. Прожил жизнь, не сказав ни единого слова против развала Союза и не сделав ни одного движения ради его спасения. Так что хватит к черту аутотренинг. Хватит бороться с мифическими головами Змея Горыныча. Надо бить в сердце а именно менять систему. Я потрогал лоб. Температура нормальная, не знабит. Слабость, головокружение тоже прошли. Кошка не потребовалась. Все как бабка отшептала. Я чувствовал себя сжатой пружиной. Был полон сил и желания двигаться. Не стоит ворошить прошлое. И смысла прогнозировать будущее тоже не вижу. А вот сейчас, что делать сейчас? Если вспомнить ту жизнь, которую я уже прожил, как Владимир Гуляев, то за ответом далеко ходить не надо. Единственная республика, которой удалось не только сохранить флаг и герб времен СССР, не только сохранить и умножить материальное наследие Советского Союза, но и возродить советские идеалы, это Беларусь. Но это отдельная песня. И написала ее, по большому-то счету, президент этой страны, практически единолично. А это значит, и я смогу единолично уберечь Советский Союз от того будущего, которое ему уготовано. Да тот же Лукашенко начинал в куда худших условиях, чем у меня сейчас. А стало быть, надо взять за основу стратегию батьки и не делать ее неподвижной схемы а творчески развивать, включать, текущих реалий. Что ж, буду решать проблемы. И по возможности превентивно. Я отнес умную собачку Асю на ее лежанку в кухне, прошел в ванную комнату, брился долго, тщательно. После метнулся к телефону, вызвал водителя. Надевать костюм не стал. оделся по-простому джинсу, водолазка, сверху пуловер. В прихожей на ноги натянул полусапожки, надел куртку и собирался уже выходить, как раздался телефонный звонок. «Медведев слушает», — сказал я, подняв трубку. «Валимир Тимофеевич!» — раздался в динамике ровный голос Карпова. «Капитонов только что приходил. Долго разговаривались с ним, и вы были правы. Ельцин поступил так, как вы и предполагали». «Замечательно. Пусть Даниил отличется от работы с архивами и обеспечит техническую поддержку. Я сейчас буду», — ответил ему я и бросил трубку, не дослушав вопрос Карпова о моем здоровье.